Глава 27. Предназначение. Мой скафандр, выданный Линкс еще в самом начале моего врекерского пути, пришел в полную негодность после того, как я познакомился с Барракудой, когда меня чуть не размазало по обшивке корабля. Короткого взгляда на один только визор шлема, покрытый сеткой трещин, было достаточно, чтобы понять, это уже не чинится. Но на корабле нашелся скафандр, который подошел мне по размеру. Стандартный средний размер. Такой размер тут был всего один. Еще было три маленьких для кори, кайту и пиявки, соответственно. И один большой для здравяка Магнуса. Самый распространенный в других местах средний размер тут носил «Только капитан. Поэтому именно его скафандр я надел после того, как отнес остатки своего старого в каюту. Потом разберусь с ним, сниму все, что может пригодиться. Вдвоем с роботом мы управились с заданием буквально за пару часов. Самой сложной частью было отделить отсек с управляющей электроникой так, чтобы не зацепить при этом кокпит и не разгерметизировать его». Структурных точек, по которым предполагалось бы разрезать корабль при утилизации, тут не было. Потому что подразумевалось, что после снятия обшивки, отсек вместе с кокпитом отправится на грузовую баржу для повторного использования всего, что только возможно использовать повторно. Начиная от самого бортового компьютера и заканчивая кожаной или текстильной оплеткой на управляющих рычагах. Пришлось экспериментировать на ходу, разрезая обшивку чуть ли не точечными импульсами и постоянно сверяясь со схемой корабля, которую я вывел на визор шлема. Робот, несмотря на то, что тоже был снабжен лазером и мог бы резать обшивку баракуды непосредственно в разборке участия не принимал. Он в основном служил самоходной струбциной, основной задачей которой было держать все то, на что я укажу. А держать приходилось немало, ведь после того, как управляющий компьютер будет изъят, надо будет все остальное вернуть обратно, в том же порядке, в котором оно было разрезано. Иначе вибрации корабля в процессе простого космического, даже не атмосферного полета, просто оторвут от него все, что плохо или неправильно закреплено. Когда, наконец, большой стальной шар управляющего компьютера был извлечен со своего места, и с кораблем его соединял только жгут проводов, тянущийся из незаваренного отверстия, Жи вернулся на борт и принял на себя управление бортовыми системами. И только после этого я обрезал провода, отсоединяя компьютер окончательно. Если бы не Жи, Барракуда прямо сейчас бы полностью лишилась питания и управления. Системы жизнеобеспечения отключились бы, точно так же, как и генератор гравитации, и двигатели, и вообще все. Это не так и страшно, если это длится минуту-другую, но рисковать Кэтрин и ее ребенком не хотелось. Поэтому я принял решение провести смену, что называется, бесшовно. Когда компьютер отделился от корабля, я упрятал обратно провода, залатал отверстие, передал по комлинку, что можно нагнетать атмосферу, и проверил, чтобы нигде ни один стык не сифонил. Убедившись, что все в порядке и мы не будем терять воздух просто так, Я вернулся к компьютеру и отделил в косе его проводов тот, что отвечал за питание. Кайто еще пока мы готовились, успел переделать одну из батарей для меча Кори таким образом, чтобы теперь она могла служить источником энергии для компьютера. Ничего более подходящего на борту не нашлось. Была еще пара тяжелых бластеров, точно таких же, как тот, которым я отстреливался на Рокке-младшей, но их батареи не подходили. Для этого Кайто расковырял небольшой в половину ладони размером цилиндрик и вывел наружу два контактных провода, которые я теперь соединил с проводами от компьютера, предварительно смотав все остальные провода в пучки максимально далеко друг от друга, чтобы ничего нигде не коротнуло. Компьютер поморгал зеленым диодом, потом два десятка раз поморгал красным, показывая, что система не проходит инициализацию, но это не важно. Самое главное, что сперва он моргнул зеленым. Значит, запустился, загрузился и функционирует штатно. После этого началась самая сложная часть плана. Еще когда корабль был цел, мы нашли с помощью радара ледовый астероид, подходящий по размерам, и даже подлетели поближе к нему. Теперь мне нужно было закрепить на нем компьютер, чтобы выдать астероид за нас, а главное заставить его лететь навстречу администратам. И снова пригодилось в рекерское снаряжение, уже в который раз. Компьютер к ледышке я присоединил с помощью тросов, а потом с их же помощью соединил нужный мне астероид с еще пятью окружающими. Соединил бы и побольше, да длины тросов не хватило, они все же не бесконечные. Но и этого хватит, чтобы заставить двигаться наш астероид в нужную нам сторону. Все-таки опыт закидывания огромных кусков обшивки кораблей в печь у меня не маленький сокращаясь тросы потянули связанные астероиды друг к другу в результате выбранный в качестве обманки астероид постепенно ускоряясь полетел вперед через время конечно движение заставит эти пять астероидов столкнуться друг с другом ломаясь разлетаясь и вызывая новые разрушения в ледовом поле но это будет потом А сейчас наша обманка постепенно разгонялась и через время должна была отделиться от скопления астероидов. И если повезет, выполнить свое предназначение. Даже забавно. Висела себе глыба льда в космосе, возможно, десятилетиями. Никого не трогала, ничего не делала и даже не знала, что у нее есть какое-то предназначение. Я проводил взглядом уносящуюся прочь ледышку. Еще раз прикинул траекторию ее движения, снова убеждаясь, что рассчитал все правильно, и на пути нет никаких препятствий, и вернулся на корабль. Как раз уже и значок заряда скафандра начал помигивать, намекая, что половину уже потрачена. Кокпит встретил меня напряженным молчанием. Несмотря на то, что в корабле горел свет, все приборы работали, а экипаж все еще оставался в живых. Во взглядах, что скрестились на мне, так и читался немой вопрос «Ну как?». Отвечать на этот вопрос я, конечно же, не стал. Как минимум потому, что отвечать на него было еще рано. План был выполнен лишь наполовину. Поэтому я подошел к лобовому стеклу, на которое все еще проецировался радар, уменьшил масштаб до минимума, и мы все дружно принялись наблюдать за тем, как наш ледовый астероид движется к краю ледового поля а потом и вовсе выходит из него, из-за одной из зоны действия нашего радара. Ну, всё или ничего. Вздохнул я и посмотрел на Кори, которая уже готовая сидела в пилотском кресле. «Давай». Девушка послушно кивнула и дала половину тяги, сдвигая корабль с места. Аккуратно лавируя между астероидами, она подвела баракуду к краю ледового поля, с другой стороны от астероида приманки. И тут Кайто подал голос. «Зафиксирована аннигиляция! Судя по спектру излучения, это была антиматериальная торпеда!» «Отлично!» — капитан от избытка чувств даже ударил кулаком по ладони. но ну все, Кори, давай потихоньку выбираться!» «Нет, я качнул головой, не потихоньку! Гони, что есть тяги, у нас время ограничено!» «Точно!» — тут же согласился со мной капитан. «Он прав, гони, но потихоньку!» Кори улыбнулась, явно услышав в этой фразе что-то свое, и рванула рычаг вперед до упора. До спейсера мы долетели за 4 часа, и все это время крейсер администрации даже не появлялся в зоне действия нашего радара. То ли настолько не спешил обратно, то ли вообще остался на месте разбираться с тем, что только что произошло. В любом случае нам это было на руку, потому что остановить нас было просто нечем. Хотя они пытались, Когда мы подошли практически вплотную к спейсеру, когда его гигантское кольцо толщиной больше, чем две баракуды в длину заслонило весь окружающий космос, на связь снова вышел персонал станции. «Корабль анис спейсер закрыт для использования». Повторяю, спейсер зак... Капитан дотянулся до приборной панели и самолично сбросил вызов, оборвав администрата на полуслове. «Ишь ты, выдумали!» — усмехнулся он. «Спейсеры закрыты». «Что-то я не слышал, чтобы у вас какая-то закрывалка для спейсеров появилась». «Магнус, курс готов?» «Да, капитан», — ответил негр, уже закончивший рассчитывать, под каким углом и с какой скоростью нам нужно войти в спейсер, чтобы оказаться именно там, куда мы рассчитывали попасть. «Отлично, тогда вперед!» Корабль пересек границу спейсера, и в глазах резко потемнело на одно короткое мгновение, как происходит при каждом прыжке. А когда я снова обрел способность видеть, мы были уже далеко от Рокки-младшей и на шаг ближе к выполнению задания. «Да!» — Кайту от избытка чувств вскочил и замахал руками. «Я знал, что у нас все получится! Это было нереально круто!» «Это было действительно круто!» — улыбнулся капитан, повернувшись ко мне. Как вообще тебе в голову пришла такая необычная и неожиданная мысль? Я же в рекер, я пожал плечами. Все, что я умею, это резать корабли на куски. Вот и мысли все крутятся тоже вокруг этого. Ну-ну, хмыкнула пиявка, снова по обыкновению устроившаяся в своем кресле с ногами. А вокруг чего крутятся твои мысли, я и так знаю. Вздохнул я, и пиявка захохотала в голос. Следующие три дня мы провели в постоянных прыжках из системы в систему. Будь моя воля, я бы неделю путал следы, перелетая от спейсера к спейсеру и прыгая в случайных направлениях, но наше время было ограничено. Пиявка каждый день проводила осмотр Кэтрин и каждый день выносила один и тот же вердикт. Роды должны начаться со дня на день. И это самое на день наступило именно тогда, когда нам оставался последний прыжок. Один спейсер отделял нас от системы Далаксии, и мы уже стояли в небольшой очереди на спейс, когда пиявка внезапно прибежала на мостик из каюты Кэтрин и завопила. «Караул! Кэтрин собирается рожать!» «Что?» — капитан моментально вскинулся. «Прямо сейчас?» «Ну не то, чтобы прямо сейчас, но буквально в течение нескольких часов». Пиявка всплеснула руками. «Что делать?» Ничего не делать, капитан перевел взгляд на лобовое, где как раз подходила наша очередь нырять в спейсер. Мы уже почти там, а до Далаксии лететь всего пару часов. Если все станет совсем плохо, задержи роды. Как? Откуда я знаю? Рявкнул капитан. Кто из нас медик, ты или я? У тебя там полно всяких препаратов интересных, придумай что-нибудь. Только так, чтобы не убить ни ребенка, ни мать. Пиявка на несколько секунд задумалась, а потом кивнула и унеслась обратно, шлепая босыми ногами по железному полу. Корабль расчетно вошел в спейсер и через мгновение уже находился в системе Инмар. Тут была всего одна обитаемая планета, та самая Далаксия. Поэтому и спейсер расположили поближе к ней. Как итог, лететь до нее действительно всего ничего. Буквально два часа. Кори сразу же дала полную тягу, и направила корабль в сторону планеты, выжимая из двигателей все, на что они были способны. «Должны успеть! Должны успеть!» тихо шептала она сквозь зубы, глядя перед собой невидящим взором. Напряжение, повисшее в кокпите, можно было резать ножом и отправлять в камеры сгорания двигателей, используя как топливо для корабля. Молчал даже Кайто, который в других ситуациях постоянно что-то тихо шептал себе под нос, словно разговаривал сам с собой. Да Лакси уже была настолько близко, что заняла собой все лобовое стекло. Прекрасная голубая планета, укрытая словно одеялом слоями белоснежных облаков, в разрывах которых то и дело проглядывали океаны и материки. Чистая, практически девственная планета, куда еще не добрались загребущие руки администрации, которые превратят ее или в очередную перенаселенную колонию, Или что еще хуже в источник ресурсов? В первом случае у Далакси еще будет какое-то будущее. А во втором же она через 5-6 десятилетий превратится в пустотелый мертвый шар, который постепенно потеряет свою орбиту и упадет на свою звезду. Сколько уже таких случаев было? «Капитан!» – внезапно подал голос Магнус. «Нам наперерез выдвинулось судно». «Прямо на перерез уточнил капитан. «Так точно. Траектория движения пересечет нашу траекторию через 10 минут. Они идут на полной скорости и явно не собираются ее менять». «Что за корабль?» – нахмурился капитан. «Эсминец-перехватчик класса Корунт». С секундной паузой ответил Магнус. «Зарегистрирован под названием Альбедо». «Магнус, скори, связь с кораблем!» – велел капитан, и девушка сноровисто ткнула несколько кнопок на панели приборов – открывая канал связи. Магнус на своем посту сейчас навелся на Альбедо, давая понять корабельному компьютеру, или вернее Жи, который исполнял роль этого компьютера, что установить связь надо именно с ним. В кабине повисла тишина, нарушаемая только мерным гулом электроприборов. Секунды сменялись секундами, но канал связи так и не открывался. «Не выходит на связь», констатировала Кори, отключая передатчик. «Изменений в траектории нет», — снова подал голос Магнус. «Пересечение траектории движения через семь минут, и что-то мне подсказывает, что даже если мы изменим курс, это не поможет». Я развернулся и вышел с кокпита раньше, чем кто-то успел хоть что-то сказать. Лично мне было очевидно, что Альбедо вышел на нашу траекторию неспроста, и дальше обсуждать это ни к чему в итоге не приходя не было смысла. Информация, основанная на домыслах, меня не устраивала. Мне нужна была точная, из первых рук. Прямо сейчас. Мне нужно было знать, стоит ли открывать огонь по альбеда прямо сейчас, пока есть еще какой-то элемент неожиданности, или же это на самом деле друзья, которым следует передать принцессу с рук на руки. Я прошел к каюте, в которую поселили Кэтрин Винтерс, но по открытой двери сразу понял, что ее там нет. Тогда я поспешил в лазарет, и действительно нашел там и ее, и пиявку тоже. Несчастная беременная лежала на столе, опутанная проводами, что тянулись к диагносту. Девушка все так же была замотана в свои тряпки, но судя по тому, как вздымалась и опадала ее грудь из-за тяжелого и глубокого дыхания, ей явно было нелегко. Пиявка держала ее за руку и что-то говорила тихим и успокаивающим голосом. Она явно пыталась уговорить девушку не беспокоиться и не нервничать. Поэтому, когда в лазарет быстрым шагом вошел я, пиявка метнула на меня такой взгляд, что я чуть не споткнулся. Я даже и не представлял, что она способна метать такие молнии своими красными глазами. Покруче любого шокера будет. Но сейчас мне все же придется побеспокоить ее подопечную. Кэтрин, как можно мягче и тише позвал я, и девушка отозвалась тихим стоном кэтрин у меня есть вопрос эсминец класса корунд название альбеда он сдал Акси?» да тихо выдохнула девушка он тебе знаком да так же тихо ответила девушка а почему почему ты спрашиваешь альбеда сейчас идет на перехват нашей траектории движения не стал скрывать я нам нужно знать чего от него ожидать друзья это или враги Девушка несколько секунд молчала, а потом неожиданно твердым голосом сказала: "К сожалению, обрадовать тебя мне нечем. У нашей семьи Винтерс флагманский корабль флота называется Астриум, а Альбеда это главный флагман флота семьи Макоди. Как ты думаешь, Кар, чего следует ждать от флагмана семьи, главная цель которой не допустить рождения моего сына на территории Далаксии?" Конец первой книги. Текст читал Вадим Пугачев.